Глава 3. Журналисты молчаливо признавались на Конгрессе общими врагами, которых, однако, надо было щадить. Допускали их только в вестибюль канцлерского дворца. Поэтому наиболее известные и наиболее гордые из репортеров во дворец не явились. Николай Сергеевич пришел в 12 часов после раннего завтрака. Ждать в вестибюле было очень скучно. Он вышел на Вильгельмштрассе, Выпил, зевая за углом стакан пива, погулял на унтер Ден Линден, посмотрел на дом, откуда Карл Нобелинг выстрелил в престарелого императора. Дом был как дом. И вернулся, раздражив проверявшего билеты чиновника. Журналисты должны были сидеть в вестибюле, а не выходить на прогулку. Венгерский корреспондент, оторвавшись от блокнота, сообщил Мамонтову последние новости. Князь с утра свиреп, как зверь. Только что выпил залпом бутылку портвейна. Для Бисмарка у него не было уменьшительного имени. В час дня в вестибюль спустился весьма осведомленный источник. Так назывался у журналистов старый чиновник, который давал им неофициальные сообщения о важных событиях, почему-либо казавшихся Бисмарку желательными. Эти сообщения помещались в газетах без ссылки на правительство. Было еще другое, несколько менее важное лицо. Источник заслуживающий доверия. Оно отличалось от предыдущего тем, что доля правды в его сообщениях была меньше. По мнению опытных журналистов, в сообщениях весьма осведомленного источника бывало не более 25% вранья, тогда как источник заслуживающий доверия мог себе позволить и 50%. Старый чиновник. Любезно пригласил репортеров осмотреть зал заседаний. Все, переговариваясь в полголоса, пошли за ним вверх по лестнице. Посредине огромной комнаты на ковре стоял покрытый коричневым сукном стол покоем с круглыми чернильницами, перьями, карандашами, бумагой, ножиками у каждого кресла. Был еще другой прямой стол, поменьше, с картами, папками и брошюрами. Весьма осведомленный источник остановился у основания покоя спиной к завешенным портьерами окнам и показал на третье кресло справа. вышло маленькая неприятность, маленькое неудобство, — поправился он, — неприятности здесь не бывало. Тут можно поставить только шесть кресел, четное число, поэтому кресло председателя стоит не посредине. Князь велел поставить его третьим справа, потому что у него душа лежит ближе к правой стороне, смеясь, сказал весьма осведомленный источник, решивший, что можно поделиться журналистами столь невинной шуткой. Она была встречена почтительным смехом и почти всеми занесена в записные книжки. Венгерский корреспондент набросал на блоклоте план зала заседаний. Старый чиновник поглядывал на него с неудовольствием, точно это была военная тайна. Затем журналистам был показан буфет. Там распоряжался секретарь Конгресса фон радовиц. Вид у него был озабоченный. Как и Бисмарк, он понимал значение буфета для успеха международных совещаний. Радовец улыбнулся журналистам приветливо, хотя тоже несколько беспокойно, как будто они могли что-то испортить или испачкать в родзевиловских гостиных. Хорошее настроение печати имело некоторое значение для успеха, но на это было жалко тратить шампанское. Репортеры спустились по лестнице, обмениваясь кислыми шутками относительно буфета. К двум часам лакеи, презрительно поглядывавшие на журналистов, выстроились. В вестибюль торопливо вошел радовец. Делегаты стали появляться почти одновременно, как воины или поселяне перед танцами в большой оперной сцене. К парадным дверям одна за другой подъезжали коляски. Во дворец входили люди в раззолоченных мундирах. Венгр называл Мамонтову членов Конгресса, отмечая в блокноте порядок их появления. Граф Корти, представитель Италии. Два часа одна минута в полголоса говорил он Николаю Сергеевичу. Он похож на японца, правда? Русские, конечно, опоздают. Это ваша национальная черта. Кроме того, Горчаков лучше умрет, чем приедет раньше Дизи. Вот и несчастные турки. Заметьте, оба и народцы Это Каратеодори, грек турецкой службы. Абдулгамид понимает что условия Конгресса будут для Турции невеселые, и потому нарочно прислал христианина, чтобы ему можно было потом отрубить голову. Отрубить голову мусульманину все-таки грех. А это мохамед Али, слышали? Он немецкий дезертир, бежавший из Германии в Турцию из-за каких-то темных дел, принявших там ислам и выслужившийся, лучше не спрашивать, как. Константинопольские вельможи серьезно думали, что угодят Бисмарку, прислав делегатам немца. Между тем, князю противно на него смотреть. — Вот и мои, — радостно прошептал венгр, почтительно кланяясь входившему офицеру в белом с красным мундире, похожем на русский лейб-гусарский. Этот офицер, граф Андраши, с помятым надменным, как будто... Подкрашенным лицом и свьющимися кудрями ели ответил на поклон, пожал руку приятно улыбавшемуся радовицу направился к лестнице. За ним шли другие венгры в бархатных доломанах, в ментиках с цепями, в шляпах с орлиными перьями. Австро-венгерская делегация была самой картинной из всех. «Тридцать лет тому назад Франц Иосиф собирался повесить этого самого Андраши как опасного революционера», — сказал венгр. «Удивительно, что он говорит Франц Иосиф, а не Францль, например, и не Йоська», — подумал Мамонтов. В вестибюле появился Дизраэль, вошел превосходно. Верно, так Каратыгин появлялся на сцене в роли Велизария собственно теперь можно идти домой что ж так стоять без конца выпью холодного лимонада и лягу спать устал дома и читать нечего можно было бы поработать нет лягу спать катя верно тоже спит или болтает с алексеем ивановичем должно быть очень уютно они живут он в первый раз пожалел что не поехал с катей на море это ваш граф шувалов семь минут третьего Он один из самых красивых бояр, каких я когда-либо встречал, сказал венгр, щеголяя своим знанием России. Вы бы мне потом рассказали о нем что-нибудь пикантное, из его интимной жизни, но такое, чтобы можно было напечатать. У нас это очень любят. Я мало его знаю, даже почти не знаком. Ах, какая колясочка! Я купил бы этих лошадок, если бы были деньги. Ну да, это Горчаков. Я говорил вам, что он приедет позже всех. Это еще что такое? Я забыл, ведь он не может подняться. Лакеи помогли восьмидесятилетнему князю сесть в кресло и понесли его вверх по лестнице. Горчаков с опущенной трясущейся головой проплывал перед зеркалом, поправил прядь желто-седых волос и что-то сердито пробормотал по-французски. «Может быть, вспоминает царско-сельское время, как он бегал в запуске с Пушкиным?» «Нет, нехорошо жить так долго», — подумал Мамонтов. «Я думаю, мы можем теперь идти домой», — сказал он. «Да, нам сюда шампанского не пришлют», — ответил венгерский журналист и положил блокнот в карман. «Я угощу вас не шампанским, но холодным пивом. Вы сколько раз за меня платили? Сегодня моя очередь». В два часа Бисмарк в черном генеральском мундире, головой возвышаясь над сопровождавшими его людьми, вышел из своих комнат. Он молча осмотрел зал заседаний и буфет. Радовец робко о чем-то докладывал, опасаясь вспышки гнева. Он тоже слышал, что князь много выпил с утра и очень дурно настроен. Бисмарк заезжал с визитом ко всем делегатам, и все оказались дома. Это его разозлило, у людей могло бы хватить ума не отнимать у него времени. Ему были противны почти все члены Конгресса, кроме Шувалова, Дезраэля и Корти. Но в самом деле князю особенно было гадко здороваться с Мохаммедом Али. Другие делегаты этого чувства не поняли бы. У Биконсфильда, как у романиста, над всем преобладало любопытство. Он с большим интересом познакомился бы с самим Калигулой. Маркиз Солсбери был забронирован британскими дипломатическими традициями, сознанием, что он маркиз Солсбери, и глубоким убеждением в том, что все его поступки определяются интересами Англии. Да он и вообще о подобных вещах не думал, мало ли кому надо пожимать руку. «Шампанское французское?» — сердито спросил Бисмарк, прерывая соображение Радовица о вероятном ходе первого заседания. «Клико, как ваше сиятельство, изволили приказать», — ответил Радовец. Он взглянул на часы, надо было идти вниз. Канцлер направился в зал заседаний. Источник, заслуживающий доверия, выплыл иноходью из боковой двери и вполголоса доложил князю что-то по делу, касавшемуся фарфорового завода. Дело было очень спешное, канцлер велел о нем напомнить до начала заседания. Испуганно снизу вверх на него глядя, источник, заслуживающий доверия, вдруг запнулся и обомлел. — Что? — Скажите ему, что я их оттуда вышвырну к черту! Совсем их фарфоровым закричал на весь зал бисмарк. В ту же секунду на его лице появилась любезная приветливая улыбка. Протянув вперед обе руки, он пошел навстречу графу Корти.